Джулия привела его в большую комнату позади столовой, хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла. Надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку. Использовали ее главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета кэмбла в роли Гамлета Кисти Лоренса.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 Улыбка ее была иной, чуть лукавой. Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу тем мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом.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 Фотограф посадил ее, не без ее помощи, самым выгодным образом. Нос у нее был слегка толстоват, но благодаря искусному освещению это совсем незаметно. Ни одна морщинка не портила гладкой кожи, от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце. Хорошо, получайте эту. Вы сами видите, я некрасивая и даже нехорошенькая. Коклен всегда говорил, что у меня боте дю дьябль. Бесовская красота! Ведь вы понимаете по-французски? Для этого достаточно. Я надпишу ее вам. Джулия села за бюро и своим четким, плавным почерком написала. Искренне ваша Джулия Лемберт.